Для памятника Юлию II. Микеланджело работал над надгробием папы Юлия II с 1513 по 1545 год. Это надгробие со знаменитой фигурой Моисея находится в римской церкви Сан-Пьетро-Ин-Винкули. Франсуаза так стремительно совершала эти походы, что мама, заметив, какое у нее красное лицо, Начинала бояться, как бы старая наша служанка, подобно создателю гробницы Медичи в Петросанских каменоломнях, не заболела от переутомления. Создателю гробницы Медичи в Петросанских каменоломнях. Речь идет о создании знаменитой капеллы Медичи при флорентийской церкви Сан-Лоренцо. Над осуществлением этого проекта Микеланджело работал с 1520 по 1534 год, так и не доведя его до конца. Пьетрасанские мраморные карьеры находятся в предгорьях Апуанских Альп, южнее знаменитых Карарских карьеров. И уже накануне Франсуаза послала булочнику то, что она называла нью-йоркским окроком. чтобы он этот розовый мрамор облег хлебным мякишем. Считая, что язык человеческий не так богат, как принято думать, и не доверяя собственным ушам, она, вероятно, впервые услышала о йоркской ветчине и, решив, что Йорк и Нью-Йорк — это что-то уж слишком много, подумала, что ослышалось и что было произнесено уже знакомое ей название. Вот почему с тех пор в ее ушах или в глазах, если она читала объявление, перед словом «Йорк» неизменно стояло слово «ню», которое она произносила «нев». И она вполне серьезно говорила судомойке «Сходи за ветчиной к Алида». Барыня наказывала непременно взять «нев» Йорской. В тот день Франсуаза была проникнута пламенной уверенностью великих творцов, тогда как мною... овладело мучительное беспокойство искателя. Разумеется, пока я не увидел бирма я испытывал наслаждение. Я испытывал это наслаждение в скверике перед театром, перед облетевшими каштанами, которые два часа спустя, как только зажгутся фонари и осветят каждую их веточку, заблестят металлическим блеском. Я испытывала это наслаждение перед контролерами, чья служба в театре, чье продвижение, чья судьба зависели от великой артистки. Ибо управляла театром она одна, а не призрачные, чисто номинальные директоры, сменявшие друг друга так, что никто этого не замечал. Перед контролерами, которые, не глядя на нас, взяли наши билеты и мысли которых были заняты совсем другим. В точности ли переданы все распоряжения госпожи Берма новому составу? Точно ли известно, что клокеры ни в коем случае не должны аплодировать ей? Что окна должны быть открыты, пока она не выйдет на сцену, а как только выйдет, чтобы все двери были заперты? Что поблизости от нее должен быть спрятан кувшин с горячей водой, для того чтобы вода поглощала пыль на сцене? Да ведь и то сказать, можно ждать с минуты на минуту, что ее экипаж, запряженный парой гривачей, остановится перед театром. Из экипажа выйдет в мехах госпожа Берма и, недовольным кивком, ответив на приветствие, пошлет свою служанку узнать, оставлена ли для ее друзей литерная ложа. Какая... температура в зрительном зале, кто сегодня в ложах и как справляется со своими обязанностями женская прислуга. Театр и публика служили ей второй, находящейся ближе к поверхности оболочкой, которую она сейчас на себя набросит, более или менее удовлетворительным проводником для ее таланта. Я был счастлив и в зрительном зале. С тех пор, как я узнал, что дело обстоит не так, как это долго рисовалось детскому моему воображению, что сцена одна для всех мне казалось что другие зрители будут мне мешать, как мешает смотреть толпа. Между тем я убедился в обратном. Благодаря расположению мест в театре, являвшему собой как бы символ всякого восприятия, каждый чувствует себя центром театра. И тут я понял, почему Франсуаза, которая однажды смотрела мелодраму, сидя в третьем ярусе, уверяла, придя домой, что у нее было самое лучшее место, и что это совсем недалеко от сцены, как раз наоборот, ее смущала таинственная, одушевленная близость занавеса.